«А теперь говори, что в этом ведре, да поскорее! Я не собираюсь с тобой шутить, Денис. С такими грозными словами Брендон закрыл за собой дверь в комнату сына. «Я покажу, отец», — сказал Денис. «Но сперва ответь мне на один вопрос. Каким ядом был отравлен король?» «Никто не знает». «А как он действовал?» «Показывай, что в ведре!» Брендон поднял тяжелый кулак. Он не трясом, просто поднял. Этого было достаточно. «Показывай, или тебе здорово достанется!» Дворецкий долго смотрел на мертвую мышь, ничего не говоря. Денис в испуге наблюдал, как все больше мрачнеет лицо отца. Бурый мех мыши обгорел до черна. Изо рта, из ушей, из выжженных глазниц все еще вырывались стройки дыма. Зубки, оскаленные в смертной гримасе, Были черными, как зубья каминной решетки. Брендон хотел дотронуться до нее, но тут же одернул руку. «Где ты это взял?» — спросил он хриплым шепотом. Деннис что-то промямлил. Отец схватил его за плечо и сильно тряхнул. «Вдохни глубже и соберись с мыслями, Денни!» — сказал он. «В любом случае, я на твоей стороне! И правильно, что ты не показал это матери! А теперь расскажи, где и как ты нашел эту бедную тварь!» Деннис кое-как рассказал отцу всю историю. Его рассказ был чуть короче, чем мой, но все же занял минут пять. Отец слушал, сидя на стуле и подперев рукой лоб. Он не перебивал и не задавал никаких вопросов. Когда Деннис закончил... Отец произнес всего одну фразу, но она будто сдавила сердце юноши ледяной коркой. «Точь в точка, король!» Губы брендона скривились в каком-то подобии улыбки. «Как ты думаешь, Дэнни, это был мышиный король?» «Па... папа, я...» «Ты сказал, там была коробочка?» «Да, и пакет!» да и пакет потемнел, но не горел. Да и еще щипчики. Да вроде тех какими мама выдергивает волосы из но Брендон опять подпер рукой лоб. Дай подумать. Прошло пять минут. Брендон не двигался, казалось он заснул, но он напряженно думал, Дворецкий не знал о коробочке, которую потерял Питер. Это было до того, как он поступил в услужение к принцу. Он знал о тайнике и как-то раз даже заглянул в него. Там хранились обычные мальчишеские сокровища. Камешки, колода карт Таро, счастливая монета, клок волос, выстриженных из гривы пиони. Больше он туда не заглядывал. Среди качеств хорошего Дворецкого – Очень важно уважение к маленьким тайнам хозяев. Наконец Денис спросил. «Папа, может, пойдем и посмотрим, что в этой коробке?» «Нет, мы пойдем с этой мышью, к главному судье, и ты расскажешь ему тоже, что рассказал мне!» Денис так и сел, словно его ударили под дых. «Пейна, который приказывает казнить людей и сажать в тюрьму!» «Пейна с его непроницаемым лицом и высоким белым лбом!» «Пейна! Второй человек в королевстве после самого короля!» «Нет!» — прошептал он. «Пап, я не... я не могу!» «Ты должен!» — сурово произнес отец. «Это страшное дело! Самое страшное из всего, что я видел!» Но его нужно довести до конца. Ты расскажешь ему все, и пускай он этим займется. Денис поглядел в глаза отцу и убедился, что тот принял решение. Если он не пойдет, Брендон потащит его, как котенка, несмотря на то, что ему уже 20 лет. Да, папа. Сказал он потерянно, чувствуя, что как только ледяные глаза пейные взглянут на него, Он просто упадет замертво. Тут он вспомнил, что украл из комнаты принца мусорное ведро. Если он и не умрет на месте, то весьма возможно, ему придется провести остаток жизни в самой глубокой темнице замка. «Не волнуйся так, Дэнни. Пейна человек строгий, но справедливый. Ты не совершил ничего постыдного. Просто расскажи ему то же, что и мне». «Ладно». Прошептал Деннис. Пойдем? Брендон поднялся со стула и стал на колени. Сначала помолимся. Становись рядом, сынок.